конечно, этот ответ бессознательный, но мы лишь в начале контакта. Представь себе, что наш опыт увенчается успехом. Тогда так любимая тобой Смолевка Поникшая станет первым представителем другой цивилизации на Земле. Ты улыбаешься, но я добавлю еще несколько фантастических красок к твоему сну. Представь, наше общение станет устойчивым, а не таким зыбким и эфемерным, как сейчас. Ведь я знаю, завтра ты всё будешь считать сном, наваждением белых ночей. Но я пока не знаю другого доступа к твоему сознанию. Однако представь, что наше общение станет широким, открытым. Сколько взаимной радости мы способны доставить друг другу. Как-то однажды ты пришел на скалы с маленьким магнитофоном. Слухом интуиции земной смолевки мы услышали тихую серебристую музыку. Она запомнилась мне навсегда и часто звучит в нашей душе. Это так ошеломляюще нового для нас. Подари нам еще подобную музыку. Запомним... Ее автор — Шопен. Неисповедимым образом он сумел передать наш внутренний мир и наш образ жизни. Полуношный, зачарованный. В ноктюрне Шопена вся наша душа. Видишь, взаимопонимание между нами возможно. Ведь и тебе понравилась наша биоживопись. Ты прав. Мы не любим слепо следовать натуре. Нам ближе символ, метафора. Это созвучнее нашему интуитивному опыту. Самые тонкие оттенки чувства мы выражаем на языке запахов. Как язык музыки, он по существу интуитивен. Ты в состоянии постичь гармонию этого искусства. Представь себе, через эту смолевку мы будем транслировать для тебя свои симфонии и запахов. Наши биополя распространяются с мгновенной скоростью. Хочешь, мы станем твоими связными в космосе? Знаем, землян томит космическая изоляция. И знаем, что ваши сигналы не могут двигаться быстрее света. Но мы готовы прийти на помощь. Быть может, мы совместно заселим один из безлюдных миров? Вот где ваша техника будет великим подспорьем. Вы освоите трудную почву и посеете наши семена. С необычным чувством вы будете ждать наши всходы. Ведь отношение землян к растению в корне изменится, И это духовно обогатит вас. Мы станем друзьями на Великой Космической Ниве. Прекрасный союз, человек и растения. Есть ли во Вселенной еще такие содружества? Наверное, есть. И мы будем стремиться к контакту с ними. Вначале галактика, потом другие галактики, потом иные вселенные. И все дальше, все дальше, к новым союзам, к новой гармонии. Вот наш путь. Я снова на земле. Снова на своих скалах. Огромным красным яйцом лежит на горизонте солнце. Последний туман уходит с тихих озерных зеркал. Смолевка... Уже спит. Помнит ли она о событиях сегодняшней ночи? Если и помнит, то смутно. Но за полночь она снова встрепенется, Услышав неясный зов, Идущий из глубин светлого июньского неба. Нас окликают плеяды, смолевка, Василис не Нас зовет Орион. Весь космос смотрит на нашу планету и смотрит с надеждой.